Вера Резник, Александр Погоняйло. Картина «Эль Греко. Апостолы Петр и Павел» в контексте культуры конца XVI-начала XVII веков. Известно, что Доминикус Теотокополос, 1541-1614 годы жизни, прозванный в Италии греком, Родился в городе Кандии на Критии и, прежде чем обосноваться в Толеду, довольно длительное время совершенствовал свое мастерство в Венеции и Риме. Сноска. Показательно, что художник был рекомендован кардиналу Алессандро Форнезе как ученик Тициана. О почтительном восхищении молодого художника творениями великих мастеров свидетельствует один из вариантов его картины итальянского периода «Изгнание торгующих из храма», в которой на первом плане изображены Тициан, Микеланджело, предположительно Рафаэль, а также покровитель Кополоса, миниатюрист Джулио Кловио. Мотивы переезда около 1577 года уже достаточно известного в Риме художника в Испанию, остаются предметом полемики вплоть до настоящего времени. Поселившись в Толедо, эль Греко создает там самые знаменитые свои произведения и, в частности, ту работу, о которой и пойдет речь ниже, картину «Апостолы Петр и Павел 1587-1592 годы, с 1911 года находящуюся в собрании Эрмитажа, подаренную ему Дурново. Сноска Петром Павловичем Дурново, московским генерал-губернатором, уроженцем Петербурга. Картина примыкает к так называемому циклу «апостоладос», то есть изображений Христа и двенадцати апостолов – создававшихся по заказам церковных иерархов и призванных украшать алтари, интерьеры соборов, госпиталей и так далее. Один из циклов Апостоладос 1602-1605 годы, украшающий собор в Толеду, бесспорно принадлежит кисти самого мастера. В некоторых поздних работах ему, возможно, помогала мастерская. Эрмитажная картина не единственное двойное изображение апостолов Петра и Павла. Существует стокгольмский вариант. Картина на аналогичный сюжет есть в каталонском музее изобразительных искусств в Барселоне. Известен ряд реплик. В силу особых обстоятельств сюжет имел важное значение для Эль Греко, кретянина по происхождению. Во многих картинах цикла «Апостол Павел» держит послание Титу, первому епископу Крита. Кроме того, существует достаточно обоснованная гипотеза, согласно которой апостол Павел, имеющий черты несомненного внешнего сходства во всех картинах цикла, — это автопортрет художника. Но и это не самое важное. Наиболее важным представляется само Соположение фигур апостолов, обладающие особым смыслом в культурном контексте того времени. Если Петр, первый апостол, основатель папства, ключарь, более или менее однозначно олицетворял католическую церковь, хотя и трактовался как персонаж, склонный к нерешительности и сомнениям, то отношение к апостолу Павлу предопределялась позиции, занимаемые теми или иными культурными кругами в религиозной полемике времени. Например, в кружке друга и покровителя Микеланджело Виктории Колонна, близком к реформаторским настроениям даже в их протестантском варианте, обсуждались именно послания апостола Павла. Апостол Павел был почитаем реформаторами и скомпрометирован похвалами Лютера. С другой стороны, именно энергичный и бескомпромиссный Павел внедрял христианскую доктрину в качестве идеологической основы церковной организации. В конечном счете церковь призвала и обязала не противопоставлять личности апостолов, изображая их вместе, и формально картина Эль-Греко не противоречит церковным догматам. Однако, по мнению Людмилы Львовны Кагане, Сюжет воспроизводит так называемый антиохийский эпизод – богословский спор между Петром и Павлом. Как бы то ни было, несомненно, одно – смысл соположения и оппозиции фигур апостолов был внятен подготовленным кругам современников, хотя интерпретация этого сопоставления могла быть различной. Что же касается оценки зрителям картины в целом – То прямых свидетельств до нас не дошло, но косвенные данные имеются. Некоторое представление об отношении к творчеству Эль-Греко складывается при чтении записок художника-историка, педагога, цензора картин впоследствии тести Веласкиса Франциско Пачеко 1564-1654 годы жизни посетившего мастерскую Эль-Греко в 1611 году. Пачеко разделял господствовавшие при дворе Филиппа II и позже Филиппа III итальянизированные вкусы. Монарх отдавал предпочтение Тициану, и в этом они с Эль-Греко совпадали. Тем не менее, теоретическая ориентация на творение великих мастеров итальянского возрождения – из-за отсутствия значительных талантов, практически выродилась в некую второсортность и вялый академизм. Сноска. Отметим, что второсортность, в кавычках, этих художников есть результат сравнения их с великими Рафаэлем, Микеланджело и другими. Сами по себе это первоклассные мастера, например, такая европейская знаменитость, как Федерико Цукаро, 1542-1609 годы жизни, живописец, архитектор, скульптор и теоретик искусства, расписывавший для папы Капилла Паулина, сбежавший в Лондон и написавший там портреты королевы Изабеллы и Марии Стюарт, вернувшийся через шесть лет в Италию, в Венецию, где работал во дворце Дожий, возвращенный папой в Рим для окончания росписи и отправившийся в 1586 году по приглашению Филиппа II в Мадрид. Не одобрив экстравагантной манеры эль-Греко, Пачеку вынужден был включить его в число великих мастеров, склонившись перед его дарованием живописца. Кроме свидетельства Пачеку, отражавшего взгляды придворной художественной элиты, Имеются еще источники, по которым можно судить о влиятельности художника. Так известно, что погребение графа Аргаса произвело в Толедо ошеломляющее впечатление. Картина стала гордостью города. О довольно устойчивых позициях Эльгреку в обществе говорят, с одной стороны, важные и многочисленные заказы, требования непривычно высоких гонораров, а, с другой стороны, Годами тянувшиеся тяжбы с высокопоставленными заказчиками по поводу оплаты выполненных работ, часто завершавшиеся компромиссным решением. И все-таки реакция на его творчество была противоречивой. Ее отличало настороженное восхищение приятие и неприятие. Вспомним, что один из близких друзей мастера, послуживший моделью для знаменитого портрета, около 1609 года, по справедливости считающегося едва ли не лучшим произведением данного жанра в мировой живописи, прилад и придворный проповедник Филиппа III, поэт Феликс Артенсио Парависину умер в 1633 году. В одном из сонетов, посвященных художнику, а всего их четыре, определяет его живопись с помощью слова экстранеза то есть как необычную и тогда возникает один из самых главных вопросов что же такое было в живописель греко что при всем признании живописного таланта автора ощущало зрителями как некое нарушение норм и вызов общественному вкусу ведь недаром век ориентировавшийся в эстетическом плане на «Идеалы благородной простоты и спокойного величия», а именно XVIII век, щёл его творчество патологическим казусом. При этом важно отметить, что речь шла о более радикальном неприятии, нежели противостоянии классицистских и академических устремлений с одной стороны и романтических тенденций в начале XIX века с другой. Ведь и романтики, за редким исключением, не признали эль Греко своим. Возвратимся к временам эль Греко и посмотрим, что отличало изобразительное искусство той эпохи и какие его образцы могли бы быть признаны ею безоговорочно своими. Задача не столь трудная, каковой она может показаться на первый взгляд потому что, отвлекшись от великого разнообразия вкусов, школы, и направления искусства того времени, мы укажем только на некую очень общую изобразительную норму, сложившуюся, разумеется, стихийно и лишь отчасти зафиксированную в разных теоретических сочинениях на тему искусства. Требования этой нормы были обязательными для любого, кто желал тогда зарабатывать себя на жизнь кистью потому что это были очевидные правила правильного письма, правописания, набором которых для идентификации соответствующей деятельности располагает любая культура. При этом стихийно и одновременно целеустремленно вырабатывавшимся нормативом строилось всякое изображение человека, независимо от того, соотносилось ли оно с реальным прототипом и художнику вменялась задача передать портретное сходство, или же оно было изображением персонажа, возможно, вымышленного, внешность которого могла интерпретироваться по-разному. Художнику вменялось в обязанность владение анатомически правильным рисунком головы и фигуры, соблюдение законов линейной перспективы, цвет по преимуществу использовался тонально, Одновременно рекомендовалось избегать строгой симметрии. В связи с этим художники постепенно отказываются от чисто профильных или фасных изображений, чтобы придать человеческой позе естественности, то есть оправданность конкретной ситуации, в отличие от исключительно символического жеста, обязательного для того или иного персонажа в средневековом искусстве, которая должна создать иллюзию случайного взгляда. Иными словами, ведущим для всей ренессансной и последующей живописи становится принцип предопределенной общей переориентации европейской культуры в эпоху Возрождения. Вот что справедливо, хотя и неодобрительно, Писал по этому поводу Павел Флоренский. «Когда разлагается религиозная устойчивость мировоззрения, и священная метафизика общего народного сознания разъедается усмотрением отдельного лица с его отдельную точку зрения в этот именно данный момент, тогда появляется и характерная для отъединенного сознания перспективность». Отныне ограниченное рамой или стеной живописное пространство призвано создавать иллюзию «окошко в стене». В результате живопись стала, собственно, живописью, то есть картиной значительно менее декоративный, но эта утрата, в свою очередь, компенсировалась иллюзией глубины изображения, обогатившей возможности передачи естественного сходства, причем имеются в виду не только портретные живопись или натюрморт, которые отпочковались именно в итоге секуляризации изображения. Не вызывает сомнения, что апостолы, в общих чертах принадлежат описанной выше норме. В общих чертах – да. Но присмотримся повнимательнее к картине, чтобы попытаться понять, что удивляло современников в творчестве живописца. При том, что совершенно очевидно, что «Апостолы» – далеко не самые странные из его произведений. Для сравнения возьмем другую, раннюю, итальянского периода работу «Эль Греку» Портрет Джулио Куловио. Различие бросается в глаза. Портрет знаменитого миниатюриста, обладающий всеми приметами живописной манеры эль Греко, нормален во всех отношениях. В нем скрупулезно соблюдены все требования возрожденческой нормы. Кстати, портрет горизонтален по композиции. Это горизонтальная композиция, создающая впечатление целостности и устойчивости, в общем, не характерна для Эль-Греко, живописца, тяготевшего к неустойчивости и изменчивости сливающихся форм, и сходство с живописью Тициана, дополняется поразительным сходством головы Кловио с Тициановским же портретом папы Павла III в кресле. Портрет аскетичен, сдержанный колорит, условный пейзаж в условном окне, нередкий в ренессансном и постренессансном искусстве, создает впечатление глубины. Отсутствует детализация интерьера, а равно натюрморт. В руках у Кловио часослов семьи Фарнеза, работа самого Кловио. Переведя с этого портрета взгляд на апостолов, мы сразу обнаруживаем, что это не совсем портрет. И даже вовсе не портрет. Хотя и портрет тоже. И причина такого положения дел не только в религиозной тематике. Если сосредоточиться на странностях, или лучше сказать, на особенностях зрелого и позднего творчества художника, то они в апостолах на лицо хотя и в смягченном виде. Это черты, повторим, не очень явные, сводящиеся в данном случае к выразительному смятению тяжелых одежд, не спадающих контрастными складками, движению рук, типично грековским зеленому и красному. Лица, несомненно, портретны, поскольку изображение Павла воспроизводит более ранний автопортрет — в облике апостола Павла из собрания маркизы де Нараэс. И рядом с ним Петр, не имеющий реального прототипа, смотрится тоже вполне портретно. Психологические характеристики заданы не только выражением лиц, но и позами, жестами персонажей. Поразительным образом они уживаются с повышенной декоративностью изображения. При этом руки апостолов, Складываются в некий узор. Так что в данном случае логичнее говорить не о странностях, но о живописном почерке, может быть слишком смелым для современников. Впрочем, некоторые приемы, использованные живописцем, продиктованы явно не той общей ренессансной нормой, о которой шла речь выше являя собой некоторое отступление от действующих правил правописания в сторону ушедшей в прошлое орфографии, а именно орфографии иконы. Так фигуры апостолов расположены рядом, они изображены почти анфас. Светлая вертикальная полоса фона правой границы разрезает надвое изображение. Меж тем известно, симметричность Иконописного изображения как раз и препятствовало созданию иллюзии реальности, окошко в стене, одновременно упраздняя необходимость рамы. Икона самодостаточна и не нуждается в зрителе. Иконописное пространство вбирает созерцающего. Отсюда и обратность перспективы. Конечно, мы не найдем в апостолах оптической обратной перспективы. Тем не менее, эффект прямой тоже сильно ограничен. Фигуры апостолов, конечно, объемны, и раскрытая Библия сокращается по всем оптическим законам, но дальше все упирается в стенку. Скорее всего, рудимент интерьера одного из помещений во дворце маркиза де Вильены – того же, что и на предполагаемом автопортрете. Ограничение глубины, плоскостной характер изображения резко повышает его декоративные возможности. Фигура апостолов объемной и, вместе с тем, в высшей степени декоративны. Линии рук, складки плащей, контуры фигур образуют сложный орнамент не умаляя психологической убедительности образов. Сноска. Алпатов писал по этому поводу, что у Эль-Греко колебательное движение контура фигуры предопределяет не только форму тела, но и форму интервала, пространства между фигурами. К этому надо добавить символическую функцию цвета. Локальный чистый, Беспримесный цвет, в отличие от тонального, учитывающего рефлексы, освещенность, удаленность предмета, также усиливающую декоративный эффект. Иконопись широко пользуется возможностями, которые предоставляет ей обратная перспектива. Но это принципиально другие возможности. Изображение мира в целом, то есть так, как мы его Не видим, но знаем пиктографично это своеобразное рисуночное письмо, оперирующее готовыми буквами. Оно избегает всех несовершенств зрения. Плотин, исключая передачу рефлексов, эффекта многослойности воздуха, приглушающего цвет удаленных предметов, всего того, что связано с непосредственным зрением того, на чем строится совокупность приемов прямо перспективного изображения. Те, кто эту совокупность приемов вырабатывали, интуитивно или осознанно постепенно отходили от иконописной орфографии, не забывая о ней. Ренессансная норма не была абсолютной для эль Греко, но живописец обращался с нею свободно, Очевидно, все-таки свободнее большинства, коль скоро современники говорили о странности его картин. Если в части работ эль Греко считал нужным придерживаться прекрасной им усвоенных перспективы и возрожденческих установок на натуральность изображения, то в другой части он ими совершенно явно и сознательно пренебрегал. Вероятно, этим и объясняется двойственное отношение публики к его творчеству, неприятие, особенно усугублявшееся с течением времени в конце XVII и XVIII веках, по мере того, как религиозный сюжет все более и более становится только предлогом для изображения тела и пейзажа. К тому же неискушенного зрителя – Неизбежно поражала разница между тицановским по характеру письмом и острой портретностью великого инквизитора Ниньо де Гевара. По последним предположениям, на портрете изображен кардинал-инквизитор Сандаваль и Рохас и деформированным обликом, например, святого Андрея в картине Святой Андрей. Чем мотивировано такое странное поведение? Почему абсолютно нормальны все талецкие портреты, имевшие реальные прототипы, то есть портреты в собственном смысле слова, и каждый из них — шедевр мастерства, использующего все приемы Ренессанса? И почему святые в картинах на религиозную тематику, естественно, в Испании их было больше, нежели светских произведений, оказываются непропорциональными, змеевидно вытянутыми, чем и удивляли современников и шокировали потомков вплоть до XX века. Мы не откроем тайны, если скажем, что Эль-Греко применяет две разные живописные техники для изображения града небесного и града земного, словно следуя наставлению святого Августина, писавшему, что град земной стоит на любви к себе, доведенной до презрения к Богу, а град небесный зиждется на любви к Богу, доведенной до презрения к себе, и подчеркивавшему, что здешними вещами надлежит только пользоваться, чтобы получить право наслаждаться вечными. СНОСКА Августин пишет, «Я знаю, что слово «плод» указывает на употребление, а польза — узус, на пользование, и что между ними то различие, что то, что мы употребляем, фруор, доставляет нам удовольствие само по себе, без отношения к чему-либо другому, а то, чем пользуемся, утор, то нужно нам для чего-либо другого, Поэтому временными вещами скорее следует пользоваться, чем употреблять их, чтобы получить право наслаждаться вечными. Ограде Божьим, Произведением, в котором эль одновременно являет себя в обеих ипостасях, в котором лицом к лицу сходятся два явно различных живописных принципа, является уже упоминавшееся погребение графа Аргаса, 1586 года. Это схождение обусловлено задачей пространственно свести два мира, нижний и верхний, воплотить традиционную идею противостояния земного и небесного. Сноска. Интересный исторический экскурс в традиции изображений двух миров можно найти в статье американского исследователя Сары Шрот в которой она, в частности, пишет. В XIII веке, в связи с необходимостью иллюстрировать сочинение святого Августина о Граде Божьем, возник новый стиль изображения святых. Разделение мира на град земной и град Божий сохраняется до страшного суда. Для того, чтобы соответственно иллюстрировать эту идею, живописцы в своих композициях делили пространство на две зоны. Нижнюю зону, нижний город, населяли обыкновенные человеческие существа, а верхняя зона, небесный город, населялась святыми. Однако, скажем, если в дюреровском прославлении Троицы, 1511 год, идея двоемирия воплощена по преимуществу на уровнях сюжета и композиции, положение в пространстве, и не нарушается единственность точки зрения, то есть прямая перспектива, то у Эльгреко совершенно иное решение. Значащим становится само различие приемов изображения разных миров, рисунка, композиции, точки зрения, цветовой интерпретации. Мир земной, терено-цивитас, изображающий процедуру погребения, горизонтален, относительно статичен, композиционно уравновешен, тщательно прорисован и представляет собой групповой портрет. Известно, что почти все персонажи были узнаны жителями Толедо. Нижний мир трактован в темно-золотистой венецианской гамме, имеет один источник света сверху, строго подчинен линейной перспективе. Относительно нижнего мира можно с полным правом сказать, что он писан блестящим мастером позднего возрождения, учеником Тициана, автором толецких портретов и так далее. Что касается Цивитазды верхнего мира, то это нечто принципиально иное. Верхний мир пребывает в состоянии полета, границы между предметами неустойчивы. Фигуры и вещи постоянно тяготеют к превращению во что-то другое. Одного источника света нет, все светоносно. Фона, соответственно, тоже нет. Он весь включен в действие. Холодный жемчужный колорит сочетается с более локальным символическим использованием цвета. Удлиненные фигуры, разлетающиеся одежды, многоплановость композиции и прием соположения фигур, а иногда это одна фигура, увиденных с разных точек. Вот что такое мир верхний, мир святых и праведников. Сноска. Этот прием прежде всего нарушает линейную перспективу, создавая впечатление анатомических аномалий и змеевидного облика — фигура серпентината, термин Джованни Паоло Ломаццо, 1538-1600 годы. Кстати, Ломаццо связывал змеевидность фигуры с формой языка пламени, наисовершеннейшей, по его мнению, формой. Заметим, однако, что когда здесь и ниже мы ссылаемся на трактаты — то есть на тексты, представляющие собой теоретическое самопрограммирование культуры, мы отдаем себе отчет в том, что творчество художника и самоописание культуры – суть явления разных уровней. Об идее светоносности смотрите ниже. Иногда погребение графа Аргаса, коронации Девы Марии – Эль-Греко прибегает к созданию особого оптического эффекта, закругление линейной перспективы. Разумеется, многие приемы, использованные художником при изображении этого мира, заимствованы Эль-Греко у так называемых маньеристов. Сейчас мы не намерены касаться этой обширной темы, но маньерист пребывает таковым во всех картинах а эль Греко определенной манерой не скован и позволяет себе свободно мыслить в каждом случае по-особому. Таким образом, мы сталкиваемся с достаточно редким в послевозрожденческой живописи, во всяком случае в таком явном виде, феноменом одновременного использования двух живописных языков. Уже упоминавшийся нами Флоренский пишет по этому поводу но и пользование двумя пространствами за раз перспективным и неперспективным встречается тоже и далее этот прием составляет характерную особенность Доменико Теотокопуло по прозванию Эль Греко Сон Филиппа II Погребение графа Оргазы Сошествие Святого Духа Вид Толедо и другие его произведения явно распадаются каждые на несколько, не менее двух пространств, причем пространство духовной реальности определенно не смешивается с пространством реальности чувственной. Это-то и придает картинам эль Греко особую убедительность. Было бы, однако, весьма наивным полагать, что частичный отказ от перспективности при письме «Божественной части картины» представляет собой некое непосредственное возвращение к принципам средневековой изобразительности. Относительно Верхнего мира тоже можно с уверенностью сказать, что он писан блестящим мастером, прекрасно усвоившим все уроки ренессансной живописи и использовавшим этот багаж применительно к традициям византийской иконописи, в которой, в частности трансцендентная светосреда противополагалась земному человеческому лицу, и трансформации золотое-желтое-земное богатство-власть противостояли холодной отчужденности голубого цвета, символизирующего высшее начало. Иными словами, мы имеем дело с ренессансной, или точнее – постренессансной интерпретацией византийской схемы. И здесь уместно задаться вопросом, почему художник поступил именно так, а не иначе? И конкретнее, с какими культурными нормами связана его позиция? Насколько культурный климат Испании санкционировал эти авторские установки? Для этого стоит вспомнить о том, что в 1577 году в Испанию приехал не новичок, а 36-летний мастер с блестящей выучкой и обширными знаниями, входивший в кружок Фульвио Орсини, известного эрудита, библиотекаря-кардинала Алессандро Форнезе, Приехал профессионал, настолько уверенный в себе, что молва приписывала ему утверждение, что он где расписал бы Сикстинскую капеллу получше Микеланджело. Микеланджелам. Художник, впитавший атмосферу позднего итальянского ренессанса и заявлявший, что живопись вовсе не ремесло, скорее наука, и написавший позже утраченный трактат о живописи, архитектуре и скульптуре мастер, убежденный в своих правах на большие гонорары и на особый образ жизни, оправдываемый избранничеством. Да и как же иначе? Ведь по ренессансным меркам художник имел право на странность, а избранность осознавалась ценностью не в сакральном или феодальном смыслах, но в качестве природной заслуги, если воспользоваться парадоксальным словосочетанием Гёте. «Каждый сын своих дел», — гласил ренессансный принцип, сформулированный и одновременно спародированный, карнавально перевернутый Сервантесом. Не случайен и выбор места жительства. Бывшая столица в ту пору представлялась как бы островком, откуда еще не улетучилась атмосфера арабо-еврейских культурных традиций. Город отличался особым повышенным полиглотизмом культуры, термин Юрия Лотмана, и, как следствие такого полиглотизма, напряженностью духовной, интеллектуальной и религиозной жизни, и, кроме того, политическим нонконформизмом. В этом городе, где смешались гуманизм, мистицизм и Контрреформация, возможность сделаться своим, казалась наиболее вероятной. Сноска. Ничего удивительного в таком смешении не было. Мистика Мейстера Экхарта и его учеников была далеким истоком реформации, потому что упраздняла посредников между Богом и человеком. Девиз Лютера «Только вера, только писание, только благодать». И все же это была Испания, страна, в которой живописные произведения все еще в основном предназначались для украшения алтарей, а культовая скульптура и резьба по дереву ценились выше живописи. Претензии Эль Греко на высокую оплату изумляли церковных иерархов. Сноска. В этом отношении значительный интерес представляет статья Ричарда Кагана, посвященный тяжбам художника, в которой автор, в частности, пишет следующее. Это также наводило на мысль, что его тяжбы вовсе не были связаны с какими-то дурными чертами характера, но скорее с итальянским представлением об отношениях между художником и заказчиком, представлением, разительно отличающимся от того, которого на этот счет придерживались в Толеду. А тот факт, что художник снял для себя часть роскошного дворца Маркиза де Вильены, да еще нанял по венецианскому образцу музыкантов, чтобы они услаждали его и узкий круг избранных друзей во время обедов, вызвал повсеместное удивление в Толедо. Известно, что в круг избранных входили представители интеллектуальной элиты, например, Гангора и Парависино, просвещенные представители клира, например, Антонио Коварубиас, ориентации художника на выработанный итальянским ренессансом стереотип поведения, при котором успеху способствовала индивидуальная эстетическая платформа, индивидуальная в узком смысле, провозглашение примата личных достоинств над родословной, Все это на земле Испании обрекало и кружок, и самого художника на известную замкнутость и нелегкое существование. В том же 1577 году, когда художник поселился в Толеду, в местной тюрьме из-за распри в Кармелитском ордене, вылившихся в спор между разутами и обутыми. Сидел один из выдающихся испанских мистиков, поэт Дула Круз. В наши задачи не входит решение вопроса о том, насколько совпадали творческие результаты этого выдающегося поэта и его же собственная идеологическая программа, но сформулирована программа испанского мистицизма была им весьма недвусмысленна и в одной фразе. Уж если интеллект на что и годен, так это на то, чтобы служить помехой постижению желаемого. Испанский мистицизм Тереса де Хесус, Хуан де Ла Круз и другие явился своеобразным испанским выражением реформаторских устремлений, целью которых было возвращение к евангельским истокам, и непосредственное общение с Богом без вмешательства коррумпированной церковной иерархии. И это движение было популярным и сильным в идеологически многоликом Толедо. эль с его явным пристрастием к личности апостола Павла, писавшего в послании к римлянам «Но ныне умерших для закона, которым были связаны», «Мы освободились от него, чтобы служить в обновлении духа, а не по ветхой букве» — сноска. Послание к римлянам, глава 6 стих 2: Не мог остаться чуждым тенденциям религиозного обновления. С другой стороны, общеизвестно, что Толеду представлял собой центр контрреформации, что это был город, в котором властвовала инквизиция, и что, в частности, среди покровителей художника были высокопоставленные священники, такие как Педро Саласарда Мендоса, в задачи которых входило неуклонное проведение в жизнь политики Триденского собора. Не лишено оснований и замечаний Сары Шрот о специфическом контексте и однозначном контрреформационном назидательном смысле погребения графа Аргаса. Кстати, установки Триденского собора в плане регламентации искусства можно считать достаточно умеренными, ибо они практически сводились к требованию не представлять святые сюжеты и персонажей в неподобающем виде, то есть обнаженными. Это было характерно для Италии, а не для Испании. Или же неверно с исторической точки зрения, то есть расходясь с текстом Священного Писания. Духовная ситуация в Толедо была сложной. При этом не следует забывать и о том своеобразном факте, что самая благая ориентация художника на аутентичное религиозное возрождение, приходило в противоречие с реальным положением дел, и что именно при савонаролах художников притесняли значительно больше, чем при своенравных и деспотичных папах. Как отмечал известный австрийский теоретик искусства Арнольд Хаузер, Церковь, вынужденная пойти на уступки, старалась превратить искусство в союзника по борьбе с реформацией, и именно потому являла художником свою благосклонность. Реформаторы же в большинстве случаев враждебно относились к искусству в принципе. Поэтому представляется совсем нелегкой, если не невозможной, попытка однозначно определить позиции «эль греко» в сложной религиозной полемике его времени. Сейчас по справедливости отошли в прошлые взгляды, характерные для ряда исследований 30-х годов, трактовавших творчество мастера как некое спонтанное визионерство мистика, как самовыражение мистического духа, обретшего себя на испанской почве. Ведь совсем иной характер возникает, когда мы обращаемся к реконструкции поведения эль его образа жизни, к составу его библиотеки, включавшие сочинения Гомера, Аристотеля, Плутарха, Ксенофонда, Еврипида, Петрарки, Тассо, Франческо Патрици, Витруве, Палладио, Леона Батиста, Альберти, Вазари, новейшие сочинения по оптике. Тот, кого чеку назвал великим философом, остроумный и высокомерный арендатор дворца маркиза да Вильены, вряд ли мог соблазниться формулой просвещенности без наук природою. Как справедливо замечает Баткин, уж если чему гуманизм и был чужд, так это призыву быть как дети». Сказанное подтверждается недавними сенсационными находками, подробными маргиналиями художника на сочинениях Витрувия и Вазари. Сноска. Образ Эль-Греку, который возникает при чтении этих работ, сильно отличается от общепринятой точки зрения на него, как на гениального отшельника в Толеду. Напротив... Сейчас нам в нем видится типичный ученый-художник с большой художественной и интеллектуальной традицией за плечами. Сейчас не вызывает сомнений тот факт, что Греко был художником-эрудитом. Знание вменялось в обязанность ренессансному художнику, а философия, наука и искусство воспринимались им как грани единого целого движении успех предполагали духовное самосозидание, и потому ценились обдуманность и рациональное обоснование. Убеждение Хуана Делакрус в том, что интеллект — это помеха на пути к Богу, понятый буквально, не могло разделяться Эль-Греку, ибо для него, для художника итальянского иучки, усвоившего нормы ренессансного поведения, культура — была дорогой к Богу, а интеллект – способом постижения высших ценностей культурной иерархии, во главе которой находился Бог. Парадокс эпохи в том и заключался, что пути к Богу различались способом постижения божественного начала, но вовсе не предметным содержанием. Бог был выше ценностью равно для безымянного средневекового иконописца, для Джотто, для Микеланджело, для Эль-Греко. Но если для иконописца существовал только один возможный и недискутируемый путь к нему, то в Ренессансе эти пути были разными и рядоположенными. «Все конкретно определенное в Ренессансе, — пишет Леонид Михайлович Баткин, — Собственно, не «ренессансно» — христианство, платонизм, аверроизм и так далее, ибо «ренессанс» — это культура общения культур. Творчество «Эль-Греко» пришлось на самый пик контрреформации, признанным лидером которой был Филипп II. Выполняя директивы Триденского собора, завершившего работу в 1563 году, Католическая церковь предъявляла художникам ряд требований, вытекавших из самой сущности контрреформации как противодействия, то есть реакции на действия реформаторов. Например, если последние отрицали или сводили к минимуму роль церкви и святых как заступников, посредников между человеком и Богом, то контрреформаторы эту роль всячески подчеркивали. Соответственно, реформаты отвергали все, что касалось отправлений культа, толкования таинств, почитания святых, значений исповеди, покаяния, их форм. В итоге тематические ограничения на религиозные сюжеты больше относились к живописцам в протестантских странах. Тогда как их коллеги-католики продолжали писать различные композиции на евангельские и ветхозаветные темы, изображать святых, Деву Марию, Святое Семейство и так далее. В связи с тем, что собор подтвердил значение покаяния и исповеди, изображения кающихся грешников, в частности Марии Магдалины, считались особенно желательными. И, естественно, католическое искусство оставалось в основном церковным, в то время как искусство протестантское стремилось к светской самостоятельности. Церковное искусство всегда и неизбежно искусство регламентированное. Регламентация церковного искусства в католических странах распространялась не только на тематику, но и на исполнение но поскольку требования носили достаточно общий характер, благочестие, церковь не одобряла крайности маньеризма и соответствие ортодоксии, а жесткий канон отсутствовал, то оценка того или иного произведения была в значительной мере делом вкуса, сноска. Тем не менее, за порядком следили. Так Пауло Веронезе, Ученик великих венецианцев Тинторетто и Тициана предстал в 1573 году перед Трибуналом Инквизиции по причине слишком вольной трактовки одного сюжета. Обязанность следить за соблюдением требований возлагалась на епископов. Не лишь не напомнить, что официальным центром католицизма в Испании было как раз столетское архиепископство – религиозная столица страны, а совсем недавно, до 1561 года, просто столица. Непосредственно всеми делами, связанными с художественными заказами, ведал совет Диоцеза, которому и принадлежало последнее слово в тяжбах между художниками и заказчиками, если только заказчиком не был сам король». А на него Эль Греко поначалу и рассчитывал. Но, как известно, Филиппу не понравилась ни одна из выполненных для Эль Эскориала картин, ни поклонение имени Иисуса, так называемый сон Филиппа II, ни мученичество святого Маврикия. Больше заказов от короля он не получал. Итак, на роль решающей... Постепенно выдвигалась инстанция вкуса. Критерий зыбкий, но в общих чертах угадываемый. Духу контрреформации и установкам Триденского собора идеально соответствовала живопись отличного итальянского мастера Шипионе Пульционе, прозванного Гаэтану, 1544-1598 годы жизни, чье творчество могло бы считаться в указанном смысле образцовым. Это было искусство, чуждое всяким странностям, доступное простому человеку, неискушенному зрителю, без ухищрений маньеризма и в то же время профессионально безупречное как с точки зрения рисунка, очень крепкого, так и колорита. Усвоив уроки фламандского натурализма, Пульсоны через головы старших современников вернулся к высокому возрождению, ориентируясь на Рафаэля. Католическая церковь не могла найти лучшего распространителя своим идеям в массах, чем Пульцоны, ибо у него, как выразились бы идеологи соцреализма, форма была подчинена содержанию. Он работал не ради манеры и не ради идеи красоты, но ради идеи. Но поразительно. Мы вынуждены признать, что экстравагантный Доминикус Теотокопулос тоже трудился для идеи. И вообще все великие трудились для идеи. Одновременно натурализм Пульцоны также был стопроцентной манерой. Различия индивидуальных стилей, школ и направлений в искусстве всегда так или иначе осознавались, но лишь в эпоху, названную Возрождением, они стали конститутивными для самого феномена искусства. Но это означает, что искусство, родившееся в это время, с искусством прежним, имеет общим едва ли не одно только название». Сравнительное описание преображения искусства увело бы нас слишком далеко от апостолов Эль-Греку. Поэтому ограничимся замечанием, что косвенным свидетельством радикального переосмысления искусства, включившего это понятие в совершенно новые, привычные для нас, но неожиданные для того времени контексты, Служит появление множества трактатов, в которых сами художники, скульпторы, архитекторы выступают уже не как члены цеха, корпорации, составляющие сборник рецептов своего ремесла, но как теоретики-созерцатели, задающиеся вопросом о смысле того, чем они занимаются и вообще, кто они такие. Сноска то есть появляются начатки искусствоведения и художественной критики, аналог зарождающейся критики в словесных жанрах. Пример – трактат того же Цукаро «Идеи живописцев, скульпторов и архитекторов» 1607 год. Прямым же свидетельством состоявшихся перемен Оказывается, именно тот упомянутый выше факт, что последним критерием оценки произведения, которые только теперь из статуса изделия переходит в статус произведения в современном смысле, отныне и впредь будет вкус. Та самая категория, которая займет центральное место в эстетике просвещения. На вкусе надо остановиться чуть подробнее. Вкус не исходит из какой-либо существующей нормы. Он ее устанавливает, конечно, не на пустом месте, а используя репертуар возможностей, предоставленной художественной практикой. При этом он не выбирает одну из этих возможностей в качестве канонической, но, выражаясь по-гегелевски, снимает или преодолевает их все. Сноска. Не по этой ли причине такая образцово-контрреформаторская живопись Пульцоны не стала обязательным образцом для подражения? Вкус нормативен, поскольку антинормативен. Всякое произведение он судит, значит, разлагает, подвергает уничтожающей критике, чтобы затем собрать его на новый. Только в ходе этого критического анализа и обнаружившейся основе на основе суждений вкуса. Судить, полагаясь на вкус, значит судить, полагаясь на себя. Но чтобы мочь на себя положиться, надо в определенной мере возвыситься над собой. И в этом плане опыт творцов нового искусства, искусств нового времени, структурно воспроизводит парадигму мистического опыта. Классический мистический опыт – процедура сугубо рациональная, поскольку подразумевает то, что называется отрешенностью. Отрешенность освобождает от рабства себе, привычного полуавтоматического функционирования, впервые приводя таким образом в себя, то есть в сознание. Если под сознанием понимать некоторое трезвение ума – который как раз и позволяет быть судьей себе и своим поступкам. Так полагал мейстер Экхарт. Именно мистическая традиция подсказала философу Декарту название этого состояния «Естественный свет». Если после краткого экскурса в культурный климат эпохи, после попытки хотя бы частично реконструировать ценностные ориентации художника, мы вернемся к его живописи, то обнаружим самый важный, собственно, живописный аргумент, сделавшийся внятным, однако именно на фоне культурологических реконструкций. Возвратившись к верхнему и нижнему, кстати, мы пользуемся терминологией очень популярного в Испании 16 века философа-неоплатоника Леона Еврея, мирам погребения графа Аргаса, мы увидим не что иное, как пронизанные сознательностью рядоположение различных методов изображения, соответственно, сущности изображаемого объекта. Но сознательное соположение разных языков связано с осознанием их условности и стало быть, представляет собой выход на определенную метапозицию по отношению к ним. Сам факт принципиально различного подхода к письму верхнего и нижнего миров предполагал не непосредственность явленного откровения но глубоко продуманную и осознанную интеллектуальную акцию. Масштаб художника, возрожденческого и поствозрожденческого, измеряется широтой шага. Тем, насколько широко он шагнул от себя к себе, насколько хватило его дарования на то, чтобы найтись в открывшемся разнообразии манер и оставив позади их все, открыться естественному свету. Шаг эль был очень широким. Он шагнул из одной эпохи прямо в другую и не исчез. В Венеции он из иконописца сделался живописцем. В Риме продолжил образование. Кавычки говорят не просто об усвоении навыков, но об образовании самого себя. В Толедо он стал подлинным греком. Крит, Италия, Испания — это его марады, остановки ступеней и жизненного пути, каждая из которых была снятием, то есть отрицающим сохранением предыдущих, преодолением, сделавшим его искусство в высшей степени естественным. Ибо он не маньерист и не духовидец. Неизменной манеры у него нет. И она немало не является для него живописной задачей, ведь он ее использует при изображении верхнего мира, Августиного Небесного Града, оставляя для Града Земного технику вполне не манеристской, ренессансной живописи. Конечно, тоже, преображенную под его кистью. Сноска. К примеру, Паулу Веронезе. Ничего подобного в голову не пришло, когда изображая битву при Лепанто, он четко поделил изображение на два плана: земной и небесный, разгородив их, как это делал и Эль Греко облаками. Эль Греко визионер, да, визионер, если угодно, но не грезящий на его мечтатель а творящий, так сказать, в свете естественного света, как святая Тереса Сноска. Святая Тереса была очень практичным мистиком с вполне трезвым взглядом на вещи, что роднит ее с мейстером Экхартом. Она, например, говорила, «Бог, он и среди кухонных плошек тоже», и подшучивала над святым Хуаном Круз. «Умерший для мира, как бы мы искали Бога? Боже, меня упаси от таких воспаривших!» Эль-Греку, скорее всего, читал напечатанный в 1588 году произведение святой Тересы. Его живописную технику вполне можно назвать мистической, потому что это техника предельного опыта как мистик расчищает в своей душе место для пустоты, чтобы пропустить через эту бездну все сущее, не только обычные мирские вещи, церковные и монашеские институты, но самое ощущение Бога, так и художник опустошается перед рождением образа. Эль-Греку считал, что язык или орфография в значении флоренского – может и должен быть различным, применительно к изображению столь различных сфер. Этот принцип лежал в основе всего его искусства, наиболее очевидным образом воплотившись в пространственно-нарративных категориях погребений графа Аргаса, где двоемерие как раз и составляет сюжет картины, который по этой причине является наиболее удобным иллюстративным материалом. Представление о двоемирии лежит в основе христианства. И эль Греко был не единственным глубоко религиозным художником, но он, возможно, был единственным художником сознательно, инструментально отнесшимся к ушедшему в прошлое языку, к устаревшей орфографии. Поэтому-то нормальные всеземные италецкие портреты и страдает аномалиями святой Андрей, да и все святые, коль скоро они принадлежат верхнему миру. В погребении графа Аргаса не очень трудно разобраться именно потому, что мир верхний наверху, а мир нижний внизу. Но апостолы Петр и Павел — одно из немногих полотен Эль-Греку, где двоемирие упрятано глубже поскольку связано не с непосредственным уровнем сюжета, а с персонажами произведения. Две орфографии картины, очевидные и не очень подготовленному взгляду, обретут еще больше смысл, когда мы вспомним, что апостолы суть земные существа, люди, приобщенные к верхнему миру посредством особой благодати. И тогда станет ясен смысл столкновения по возрожденчески астрохарактерно прописанных лиц апостолов и символической локальной тональности их одеяний, конкретной ситуативности человеческого жеста в споре и намеренной его декоративности. Что касается рук и голов апостолов – Их слишком человеческая орфография смотрелась бы совершенно уместно в любом портрете нового времени. Но иконописные тяготения к вертикали, симметричность композиции, рудиментарный, геометризованный по сравнению с одеяниями интерьер – все это знаки верхнего мира, а также свидетельство того, что византийская традиция – осознанно мастером как определенная система приемов, пригодных для определенной цели. Таким образом, в основе всех уровней текста апостолов Петра и Павла, уровней рисунка, композиции, цвета, персонажа, лежит оппозиция, земное, небесное. И она-то, проявляясь на всех уровнях, и рождает особую экспрессию этого завершенного в себе и внешне уравновешенного полотна. Что же касается самого способа отсылки к миру ушедшей орфографии, то этот прием значащих реминисценций сделался приметой искусства 20 века, признавшего великого мастера своим.